Глава третья Катя Это должен был быть обычный рабочий день. Костя, торопливо позавтракав, умчался на работу. Я, быстро убрав со стола, тоже приготовилась выходить. Оставалось всего-то накрасить светлым блеском губы и надеть пальто. Заиграл телефон, оповещая о входящем от кого-то из коллег. Эта мелодия стоит на родной и местами любимый коллектив. — Алло! Снимаю трубку, немного удивляясь, что звонит Аня, наш офис-менеджер. До начала рабочего дня еще час. Что могло случиться? — Кать, привет! Ты еще дома? — тараторит она. — Выхожу уже, а что случилось? — спрашиваю с тревогой. — Случилось! — выпаливает. — Сиди дома, у всех удаленка. Каналью прорвало, представляешь? Амбре! — фыркает. — Сама понимаешь, какое. А ведь владельцы здания сто раз предупреждали. Ну и вот, пока это починят, пока уберут... — Спасибо, что предупредила. — Да, я в чат уже написала предупреждение. Ты вот не прочитала, да еще парочка. Звоню, чтоб не тащились. — Спасибо, Ань. Пойду тогда обратно переодеваться. Смеюсь. — Я уже! — весело отвечает Аня. — Кайф! Ща кофейку налью и на рабочее место. Сбрасываю вызов и лезу в чат. — Точно! А я пропустила сообщение. Там уже коллеги вовсю отпускают шуточки, ну и радуются, что можно не ехать в офис. Переодевшись в удобный домашний костюм, делаю себе большой кофе и иду к столу. Какая красота! Сейчас на кнопочку нажму и на рабочем месте. Сижу, работаю себе в тишине, как вдруг слышу шорох у входной двери. Сердце сразу забилось тревожно. Костя на работе, больше ключи я никому не давала. Хорошо работала я на кухне, так что тихонечко снимаю со специального крючка, Огромную сковороду и крадусь в коридор, задрав тяжеленную заразу над головой, чтобы время на замах не терять. Костя! Едва не роняю сковороду, когда вижу мужа. Катя! Муж аж подпрыгивает. А ты чего дома? Почему не предупредила? Спрашивает как-то взволнованно. Да удаленка у нас. канал рванула. Фух, напугал. А ты почему уже дома? Да... Мнется. Встреча важная у нас, вот заскочил переодеться. Заказчик жуткий педант, ненавидит мятые рубашки и несвежий вид. Пришлось до дома бежать. Обходит меня, косясь на сковородку. Я в душ. Вздыхаю. Заказчик этот уже второй месяц мозги выносит. Но Костя говорит, что если контракт подпишут, то на часть премии можно будет на Новый год махнуть к океану. «Кать — Кать! — кричит муж из спальни. — Раз дома можешь синюю рубашку погладить? Я в ней выгляжу солидно. «Хорошо — Хорошо! — кричу в ответ. — Только сковородку положу на место. Смеюсь над нелепостью ситуации. Ну и фантазия у меня. Качаю головой. Костя ускакал в ванную, а я достала гладильную доску и утюг. В синей рубашке он и правда выглядит солидно. Но от глажки отвлекает валяющийся на кровати Костин телефон. Жужжит и жужжит. Да что там такое? Решаюсь посмотреть. Вдруг важное? Отменили встречу или перенесли? — Коть, так ты где? — мелькает сообщение. — Не поняла? — Ты точно будешь? Не опаздывай. Пару раз хлопаю ресницами. — Может, мне эта коть померещилась? Я уже почти на нашем месте. Так, Та -а, а вот это уже интереснее. — Это кто же котю ждет на их месте? Взгляд сразу метнулся к утюгу. — Так, Катя, выдыхай, — уговариваю сама себя. — Ну что, ты сразу скандал? Может, не так поняла же, да? Сначала нужно подозрение подтвердить, а уж потом бросаться обвинениями. Слышу, как босыми ногами шлепает по полу мой муж и, бросив телефон обратно, бегом кидаюсь к гладильной доске. — Катюш, еще не погладила! — удивляется Костя. — Мне бы нежелательно опаздывать, сама понимаешь. Понимаю, коть, усмехаюсь нервно. «Кать, Ты чего? Еще больше удивляется Костя. Заболела! Спрашивает так участливо. Сверлю его взглядом, не понимая, это он так умело притворяется или действительно не понимает. Может, кто-то ошибся? Номер в контакте не забит. «Котя ведь не обязательно Костя? Задумалась, отвечаю с улыбкой акулы. Через минуту закончу. Там, кстати,. Киваю на телефон. Кто-то тебе постоянно пишет. «Это по работе!» Костя быстро хватает телефон, а я чуть морщу нос. «Не много ли туалетной воды?» Не могу удержать ехидство. хитство. «Заказчик не задохнется?» «Да и рука мокрая была, палец соскользнул!» Оправдывается Костя, хватает телефон. «Катюш, мне пора!» Не выпуская больше телефона из поля зрения, быстро натягивает брюки, хватает рубашку. «Надеюсь, что управимся до окончания рабочего дня!» Тараторит, бегая по комнате, то в поисках носков, то галстука. — Да где же? — Да там, указываю на шкаф, где все два года и лежит все на одних и тех же местах. Э, — Все, я побежал! Быстро клюет меня в щеку, едва не выбегая из спальни. Иду следом. Мой муж уже натягивает ботинки, проводит по ним губкой для обуви, потом надевает пальто и поворачивается к зеркалу. Отточенным движением проводит по волосам. Ты гляди, как прихорашивается. А Костя уже хватает сумку и уносится. Я подхожу к окну и вижу, как муж в припрыжку бежит к своей машине, разговаривая по телефону, и не сразу соображаю, что мой собственный разрывается. На работе потеряли уже. Но какая тут работа, когда мысли крутятся только вокруг одного? Изменяет или нет?